Параграф 7. Соединение делений суждений по количеству и по качеству. Мы знаем, что каждое суждение имеет признак качества, то есть всегда является или утвердительным, или отрицательным. Вместе с тем, каждое суждение имеет также признак количества. Приняв во внимание оба эти признака, качество и количество, мы можем разделить все суждения на четыре основных вида общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные и частноотрицательные суждения. Рассмотрим примеры. Первое. Мичуринцы – передовые биологи. В этом суждении утверждается, что всем мичуринцам присуще качество передовых биологов. Такое суждение, которое одновременно является общим и утвердительным, называется общеутвердительным суждением. Общеутвердительное суждение выражается следующей формулой. Все С суть П. Второе. Некоторые новаторы производства лауреаты сталинской премии. В этом суждении утверждается, что часть новаторов удостоена сталинской премии. Такое суждение, которое одновременно является частным и утвердительным, называется частно-утвердительным суждением. Частно-утвердительные суждения выражаются формулой: Некоторые S суть П. Третье. Ни одно явление не возникает без причины. В этом суждении у всех явлений мира отрицается возможность возникновения без причины. Суждение, которое одновременно является общим и отрицательным, называется общеотрицательным суждением. Общее отрицательное суждение выражается следующей формулой: ни одно с не есть п. Чевер. Некоторые ученики не умеют играть в шахматы. В этом суждении у части учеников отрицается такое свойство, как умение играть в шахматы. Суждение, которое одновременно является частным и отрицательным, называется частно-отрицательным суждением. Частно-отрицательное суждение выражается следующей формулой. Некоторые S не суть P. Для краткости, каждое из этих четырех видов суждения обозначается одной буквой. А. Общеутвердительное суждение. Первое гласное латинского слова affirmo, что значит утверждаю. и частно утвердительные суждения. Вторая гласная буква слова affirmo. E. Общеотрицательные суждения. Первое гласное латинского слова nego, что значит отрицаю. O. Частноотрицательные суждения. Второе гласное слово nego.